Глава 23. Нечистая сила. Стушинской поехали обратно в центр города. Клавдий Мамонтов сказал, что опять позвонит чуть позже бывшей консьержке Светлане Лихотиной и уговорит ее, склонит к сотрудничеству с прессой. Ехали медленно, стояли в пробках. Катя созерцала за окном серый безрадостный городской пейзаж. Клавдий снова поймал ее взгляд в зеркале. «Вы сами избронниц?» решила завязать разговор Катя. «Нет, я московский. Кстати, прошу запоздал, извинить мой фамильярный тон. Старушку надо было как-то расслабить, а то она в машину садиться боялась. А так расслабилась, да и денежкой поманили». Мало что узнали. Единственное новое имя — это Левушка, сын знаменитого дирижера, бывший бойфронт Пелопеи. Надо Гущину сказать, чтобы поручил установить, где он сейчас». Между прочим, ни родители, ни Гаврила с Гретой про этого парня ничего нам не сказали. а самой Пелопее я уж и не говорю. «А раз вы московский, что у вас в Бронице работать в такую даль занесло?» «У родителей там дачка», — ответил Клавдий. «Я там и сейчас живу. Камин топлю, печку. Родители здесь, в Москве. Как-то неловко в моем возрасте жить с папой и мамой. А когда при работодателе своем был, квартиру снимал». «Хотел купить себе, да все как-то откладывал но потом. Некогда, я же круглые сутки при Боссе был, охрана. На съемную квартиру порой по три дня не являлся. А сейчас вот на даче живу на папиной. У вас имя обычное, очень классное». Катя улыбнулась ему в зеркальце. «Это тоже мама и папа», — Клавдий усмехнулся. «Они же у меня археологи. Всю жизнь раскапывали парфянское царство в туркменских песках». «Сейчас уже старики, не до полевых работ. Отец в РГГУ преподает, профессор. Я вырос на раскопках. Рад, что не Парфянское мне имя предки дали, а то был бы сейчас какой-нибудь Митридат». «Интеллигентная профессорская семья», отметила про себя Катя с удовольствием. «А сынок – шкаф-телохранитель. Пелопея училась на историческом факультете», заметила она. «Мифологию изучала, имя у нее тоже своеобразное». «Да, это меня тогда поразило», – ответил Клавдий и взялся за мобильный. Разговор его с бывшей консьержкой продолжался ровно пять минут. Снова бархатные интимные интонации. Он сказал «Это снова я по нашему делу» и сразу назвал сумму за согласие встретиться – три тысячи на руки. И Катя вновь поразилась, с какой легкостью люди соглашаются на разные авантюры за деньги – Светлана Лихотина сказала, что выйдет за покупками, просила ждать ее у входа в сквер, где стоят велосипеды на стойке. Это прямо на углу дома, где она прежде работала. «Как раз нам доехать туда, на Патриаршии», — Клавдий свернул на Садовое кольцо. В отличие от полковника Гущина, не дружившего с навигатором и путавшегося в адресах, Клавдий на навигатор вообще не смотрел, а Москву знал, как свои пять пальцев». Они заехали на Патрике со стороны Садовой, миновали малую бронную и свернули в большой патриаршей, после чего припарковались прямо рядом с розовым домом. Консьержку ждали, как и было велено у входа в сквер. Катя вздохнула. Вот и опять она здесь, у пруда. Дети смеются, кричат на игровой площадке, памятник Крылову, грустен в тени, желтый ресторан-павильон, все так же нелеп. У стойки с велосипедистами маячит служитель сквера. Патрики сонные какие-то, хотя на часах всего четыре. «Из того, что нам горничная Ежова поведала, ничего не слепишь», — сказал Клавдий. Он нацепил на нос темные очки и вид имел, как в боевиках. Кроме того, что они жили в семье дружно и любили друг друга. Кравцовы прикончили. Кто мог это сделать? Кто мог посчитаться с ним за девчонку? Отец, брат, мать? самая типичная версия, да? И слова, что я им говорил, не пропали даром, да? Вы что, склоняли их отомстить Кравцову? Нет. Но не дураки же они, поняли меня. И кровь ведь не вода в их жилах. Когда такое творят с дорогим тебе человеком, дочерью, сестрой, значит, отец, брат, мать сразу попадают в подозреваемые. Но есть неувязочка. Отец все же не родной. Брат тоже. А вот мать... Ее мать Регина, кроме Кравцова, зверски убили его любовницу Быкову, а она в то время, когда все это случилось с Пелопеей, даже вроде знакома еще с Кравцовым не была. «Или все же была?» — спросила Катя. Он мог ей что-то рассказать, она могла узнать от него. И какого хрена его пытали? Гущин вон говорит, ему яйца прижигали. Клавдий хмыкнул. «Что-то хотели узнать у него перед тем, как прикончить. Может, про любовницу?» Тогда первой у нас на подозрении должна быть его бывшая жена, — возразила Катя, а не Регина Кутайсова. «Вон баба из цветочного вышла с каким-то горшком, — заметил Клавдий, — направляется к нам». Катя обернулась и увидела на другой стороне улицы полную высокую женщину в шерстяной кофте и с цветочным горшком, запакованным в пакет в руках. Светлана Лихотина подошла к ним. «Это вы из газет, что ли?» — спросила она. Она была полной, но двигалась проворно. Лицо ее с толстыми губами и приплюснутым носом показалось Кате опухшим, словно алкоголичке, но волосы были великолепны, идеальная стрижка. Деньги платите лишь за то, что я пришла, она недоверчиво их разглядывала. Получите! Катя извлекла из сумочки приготовленные три тысячи. Какая щедрость! хмыкнула бывшая консьержка, и взгляд ее переполз с Кати на клавде. На нем и остановился. «Вам сведения нужны о жильцах», — она кивнула на розовый дом. «Но я там больше не работаю. Вы по соседству устроились, — сказала Катя. К подруге Регины Кутайсовой, я дочь Пелопея нас интересует». «Ах, вон оно что!» — Светлана Лихотина кивнула. «Я мало что знаю. Я на пять минут вышла гортензию купить». Она указала на витрину изящного цветочного магазина, расположенного в красном здании на углу. «Хозяйка моя цветы любит, ароматы, а цветы в квартире мрут, прям страх берет, как мрут. Это от того, что место нечистое, и квартира, и дом, и эти самые наши пруды, пруд гиблый. В квартире-то нашей, как хозяйка говорит, в тридцатых палач жил, людей укокошил сколько, а потом и сам в петле удавился в ванной, а в соседних квартирах жили нарком с писателем». Так им на допросах на Лубянке перед расстрелом, говорят, наш жилец гвоздь в уши молотком забивал. И тут в каждом доме так. Там, там, там. Светлана Лихотин указала на дальний дом со львами, на дом с башенками и наличником-кокошником, на соседний серый с розовым дом, где весь низ занимают кафе, бары и бутики. Сколько тут из окон народу попрыгало, сколько повесилось тихаря, сколько покончили с собой. Место это нечистое. Здесь сам сатана со свитой на скамье восседал, как на троне. Бал правил, она кивком указала на скамейку, на которой снова никто не сидел. Мало ли что в романе написано, книги-то они тоже не так просто сочиняются. Сюда разные люди на пруд ходят, нечисто вопоминают, Поэтому здешние и памятник не хотят. Ну, тот знаменитый, что с примусом и котом. Боятся этого памятника местные, мол, памятник ему, сатане». «А чего? Он и так здесь. Это его место». «Мы вам деньги не за проповедь платим», — сказал Клавдий. «Вы этого человека, когда консьержкой работали, видели?» Он сунул ей под нос мобильный, а там фотоснимок с паспорта Виктора Кравцова. «Нет, погодите-ка. Нет, не видел я его. А вот вас, кажется, я вот вас раньше видела». «Это вряд ли», — сказал Клавдий, гася экран. Катя глянула на него. «Пелопея Кутайсова три года назад жила здесь. Тот человек, что на фото ее сбил на машине. Вы точно его не видели?» «В доме или тут где-то поблизости?» спросила она. «Ну нет, я же сказала вам. Историю с девушкой я, конечно, знаю. Хозяйка моя ее часто упоминает. И мать ее у нас постоянно бывает. Но я ничего вам полезного сказать не могу». «Меня они, и мать Регины, и сам хозяин квартиры, и ее отец еще тогда, три года назад, все допрашивали с пристрастием, что я видела, кого, когда Пелопею я их в последний раз видела. Я выходная была оба дня накануне той аварии, не было меня на работе, и сменщика у нас в ТСЖ тоже в то время не было, как, впрочем, вот и сейчас. Так что ничем-ничем помочь вам не могу, если вы из газеты. И камер в доме тоже не было», — спросила Катя. Камеры у них в квартирах имеются, в некоторых. А чтобы общую ставить в подъезд, да вы что? Кто на это пойдет? Тут такие порой жильцы приезжают. Никакие. В билетаже живет. Он где-то в генпрокуратуре, что ли. Приехал один раз такой, на бровях. Весь вестибюль, всю лестницу заплевал. Я потом со шваброй полночи возилась. Но саму Пелопею вы видели, встречали, когда сидели у себя консьержкой? «Ну, конечно, девушка такая милая была. К ней кто-нибудь приезжал?» «Конечно, мать, брат с сестрой, но не очень часто. А парни, бойфренд?» «Компании вроде как возвращались из клубов ночных, да тут все так. Здесь такая жизнь ночная, дым коромыслом допоздна, шумят, пьют. Но о ней я ничего плохого сказать не могу. А в остальном тут ночью порой народ безопразничает. Больше она не поведала им ничего». Катя дала ей всего полторы тысячи, в ней вдруг проснулась жадность к казенным деньгам. Клавдий после облома с фото Кравцова, казалось, вообще потерял в консьержке всякий интерес. Она развернулась и, тяжело ступая весьма быстрым шагом, несмотря на свою внешнюю неуклюжесть, двинулась в направлении кафе Донна Клара и вошла в сумрачную арку Дома Страха.